Глава 3 Персона 2. Eternal Punishment. Порт игры для PSP, не вышедший за пределы Японии, содержит дополнительную сюжетную линию о приключениях Тацуи до и во время истории Eternal Punishment. Мы включили ее в пересказ, указав происхождение нескольких новых персонажей и моменты, когда точка зрения переключается с группы Май на группу Тацуи и обратно. Кроме того, мы снова предпочли представить события хронологически. Переписывая историю. Парей между Филимоном и Ньерлатотепом возобновляется, а карты перетасованы заново. Ползучий хаос, раздраженный поражением в бывшей реальности, не намерен сидеть сложа руки и отдавать победу своему альтер -эго во второй раз. Примечание. Бывшую реальность на протяжении всей игры называют другой стороной в противовес этой стороне, относящейся к новой реальности. Конец примечания. Ньерлатотеп снова выбирает марионеток для осуществления своего разрушительного плана и пользуется теми же методами, что и в прошлом. Следуя схеме, похожей на ситуацию с внеземным происхождением человечества, Ньерлатотеп еще раз использует силу слухов и формирует новую историю города Сумару, на этот раз основанную на бурном периоде Сен-Гоку, эпохе, охваченной социальными, политическими и военными конфликтами, когда власть находилась не столько в руках императора, сколько в распоряжении феодалов. Примечание. Феодальный период в истории Японии, начавшийся около 1467 года и закончившийся примерно в 1603 году, Конец примечания. Среди них был особенно жестокий человек, Кио Сумару, чьим именем впоследствии назвали построенный на руинах его владений город. Тирания сурового и деспотичного военноначальника побудила ближайших вассалов организовать его убийство. Один из них, Тацуносин Суо, в сопровождении своего слуги, искусного ниндзя Дзюносуке Куроды и возлюбленной Майхиме Амана, начал штурм замка Сумару, надеясь раз и навсегда покончить с кровавым правлением собственного господина. К сожалению, план удалось выполнить лишь наполовину. Несмотря на победу над Киотадой Сумару, последний смертельно ранил Мэйхимэ копьем. Не в силах оставить свою прекрасную даму умирать в одиночестве, Тацуносин Суа попросил Дзюносу Кекуроду сжечь замок, навсегда связав двух возлюбленных в жарком пламени. Примечание. Соответствие между именами ключевых героев и персонажей из легенды не случайно. ньерла хотел позабавиться со своими противниками, а потому присвоил им имена, похожие на те, что были в истории о Кийотаде сумару Более того, позже мы узнаем, что Тацуносин Суо был предком Кацуи и Тацуи Суо, а Мэйхимэ Амана — предком Маи Амана. Также можно предположить, что дзюносуки-курода – предок дзюнокуросу Касихары. Конец примечания. Спустя столетия представители небольшой фирмы, ответственной за строительство парка Ханмару, обнаруживают мумифицированную голову киёта сумару Во главе компании, простите за каламбур, стоит жадный бизнесмен, готовый вот-вот присоединиться к миру политики – загадочный тацудзасуда. Суда. обманывает его и обращается к нему с помощью истлевшей головы, найденной в строящемся парке. Из-за телепатического внушения Суда начинает верить, будто бы ползучий хаос — бог, ожидающий избранного, способного осуществить его планы. Назвавшись Гадзеном, Ньярлатотеп дает Суда ряд заданий — направленных на создание достаточно мощной оккультной организации, которая будет под силу контролировать весь город Сумару. Для этого он доверяет бизнесмену тайну о слухах, которые воплощаются в реальность при массовом распространении. В дальнейшем Тацудзасуда растет в статусе, расширяет список своих контактов и постепенно создает внушительную сеть влияния, от политиков и СМИ до шоу-бизнеса и военной промышленности. Бизнесмен ненадолго присоединяется к Министерству юстиции, а затем оказывается в Министерстве иностранных дел, где объединяет вокруг себя авторитетов и деятелей, занимающих очень высокие позиции в отдельных областях. Его организация, существование которое держится в секрете, называется «Новый мировой порядок». Поклоняясь Гадзену как богу, за которого он себя выдает, высшие руководители регулярно чествуют его ритуалами, известными как катадама, восхваляя волшебное слово Гадзена и воплощение слухов. Примечание. Катадама — буквально «душа» или «дух языка». В концепции отражена идея о том, что слова обладают духовной энергией. Конец примечания. Далее Ньерла-Татеп передает своим прислужливым слепцам план уничтожения мира, уточнив, что город Сумару будет пощажен и преображен в рай на земле, утопию, свободную от первородного греха. Ньерла-Татеп намеревается следовать тем же принципам, которые привели его к победе на другой стороне. Оккультная организация, запутанная история, план почти пленительных масштабов и, прежде всего, Доведенная до крайности людская гордыня. Ползучий хаос также вновь берется за одного из главных действующих лиц своего прошлого проекта нестабильного Тацую суда сына Тацудза. Конечно, он не сжег храм Алая на этой стороне, не встретил Маю и ее юных друзей. Но молодой человек все равно остался крайне хрупким с психологической точки зрения. За 10 лет до событий, о которых мы сейчас расскажем, Суда отличился перманиакальным психозом и жестокими убийствами, поверхшими жителей Сумару в ужас. Так случилось и на другой стороне. И снова карьера отца братьев Суа была уничтожена по инициативе Тацудза Суда. Полицейский обратил внимание на сына последнего, справедливо решив, что тот стоит за серийными убийствами. Ньерла снова влияет на разум младшего Суда, превратив его в нового Джокера и распространив о нем похожий слух, только на этот раз Джокер больше не исполняет желания, а убивает человека по просьбе звонившего. Затем Нерлотатеп помогает ему сбежать из психиатрической больницы Маримота, чтобы он мог выполнить назначенные ему поручения. Хотя Тацуэ сохранил воспоминания о другой стороне, где-то в уголке своего разума, юноша еще не пробудил их памяти другой жизни, дремлющая в комфортных покоях подсознания, пока держится в стороне. Новый Тацуи еще может чувствовать себя спокойно, без бремени осознания того, что поставлено на карту в борьбе с нерлотатепом. На заре своей взрослой жизни младший брат Кацуи ведет беспечное существование, которое некоторые назвали бы маргинальным. Редко посещает школу и перебивается случайными подработками. У и мало друзей, и он почти не общается со своим братом-детективом. Единственным исключением можно считать привлекательную Анну Юсидзаку, бывшую спортсменку, чья карьера недавно прервалась из-за неосторожного водителя. В ходе аварии она получила серьезную травму и потеряла возможность дальше заниматься спортом. Возможно, всему вино их общее чувствительное расположение духа. Но ее и тацую часто можно встретить в клубе Зодиак, вдали от танцпола. Они наблюдают за тем, как молодые тела покачиваются под звуки механической пульсирующей музыки. Но Ньерла-Татеп не любит, когда его держат за дурака. Палзучий хаос прекрасно осведомлен о грехе тацуи, и вместо того, чтобы дать юноше постепенно пробудить воспоминания о другой стороне, Ньерла-Татеп берет дело в свои руки и играет с судьбой противника. Он устраивает все так, что Тацуя, столкнувшись с прекрасной Майей Амана возле станции Сумару, чувствует, как внезапно возвращаются его воспоминания о другой стороне. Жестокость откровения не только тревожит юношу, но и ставит под угрозу стабильность всего мира, поскольку пробуждение его воспоминаний ослабило границу между этой стороной и другой. Таким образом, Тацуя становится парадоксом, заново открыв прошлую личность в мире, которой он больше не может считать своим. С этого момента юноша полностью изолируется от других людей, включая Анну. Во сне его мучает смеющийся ньерлататеп, и чувство вины Тацуи принимает физическую форму, когда на его правой руке появляется черная метка. Примечание. В дополнительном сценарии в версии для PSP Мы также узнаем, что шрамы Тацуи с другой стороны спонтанно появляются и в новом мире. По мнению Тацуи, это значит, что два измерения начинают накладываться друг на друга. У Май также появляется отметина на груди. По всей вероятности, она осталась от удара копья Лангина. Конец примечания. Отныне он единственный, кто знает о существовании ползучего хаоса и о том, в какой опасности находится Сумару. Но его знание оборачивается обоюда острым мечом. Тацуя должен хранить молчание о другой стороне, а значит, он обречен на борьбу с врагом в одиночку. Новый джокер. Молодая девушка по имени Сиори Мисира работает в полиции в районе Конан. Она служит в том же месте, что и старший брат Тацуи, Кацуя Суа. Хотя она никак не связана с братьями. Сиори знакома с их отцом и регулярно встречается с ним в парке Аоба, где он трудится простым охранником. Дело Джокера, которое вот уже несколько недель не дает покоя жителям Сумару, подталкивает девушку к проведению серьезного расследования касаемо предполагаемого серийного убийцы. Она заинтересована в нем как из чисто профессиональных, так и очень личных причин. Сиори убеждена и совершенно справедлива, что преступник, действующий под псевдонимом Джокер, совершил еще одну серию убийств десятью годами ранее. Среди жертв тех лет был младший брат Сиори, Такое, которого убийца страшно изуродовал. Как и отец братьев Суо, Сиори подозревает, что в этих происшествиях замешан Тацуя Суда, а потому решает доказать его вину в нынешнем деле Джокера. Она убеждена, что здесь замешан один и тот же убийца. Ее расследование постепенно перерастает в одержимость, и Сеори решает прибегнуть к радикальному средству, чтобы, наконец, засадить суда за решетку. Девушка звонит по собственному номеру телефона и пытается установить контакт с Джокером. Но вместо того, чтобы сообщить имя желаемой жертвы, она рискует и называет собственную фамилию, вынуждая свою цель выйти прямо на нее. Маневр настолько же тонкий, насколько и отчаянный, Но Сиори не заботит собственная жизнь. Ей и так захотелось умереть, когда она потеряла младшего брата. Если удастся затащить Суда с собой в могилу, тогда восторжествует справедливость. Через несколько дней детектив получает записку от Джокера. В послании подтверждается, что отныне ее ждет гибель. Сиори не знает, когда и при каких обстоятельствах появится Джокер. Вскоре после получения записки где, по сути, говорится «ты следующая», Сиори узнает о другом убийстве, когда жертва получила аналогичное послание. Погиб некий Дайсуки Канеда, только что освободившийся из тюрьмы. И он оказывается тем самым водителем, который сбил юную Анну Йосидзаку. Примечание. Дайсуки Канеда назван так в честь геймдизайнера из «Атлус», верно трудящегося над серией «Персона» со времен «Иносенсин». Его имя — не единственное упоминание разработчика в игре. Конец примечания. Подозревая, что его смерть могла быть местью со стороны бывшей спортсменки, Сьюри отправляется в клуб «Зодиак», где надеется найти Анну и задать ей несколько вопросов о Джокере. Она встречает девушку в темноте ночного клуба, вдали от огней танцпола, и пытается дать ей понять, что бояться нечего. Беседа носит неофициальный характер, так как расспросами про ее алиби во время убийства водителя будут заниматься другие детективы. По правде говоря, Сеори не волнует потенциальная вина девушки. Она лишь хочет больше разузнать о Джокере. К несчастью для нее, похоже, что Анна не имеет никакого отношения к делу. Значит, теории придется встретиться лицом к лицу с врагом без единой зацепки о его внешности, методах, хотя поговаривают, что жертв съедают заживо, и мотивах. Затем она спрашивает диджея, есть ли в VIP-зоне второй вход, кроме того, который хорошо просматривается в задней части танцпола. Он отвечает отрицательно и добавляет, что эта зона пустует из-за работ, проводимых новыми владельцами клуба. Сиори видит прекрасную возможность обхитрить Джокера. Поджидая его в VIP-кабинке, она сможет загнать злодея в тупик и сразиться с ним. Она дает диджею свою визитную карточку и просит позвонить ей, как только кто-то войдет в дверь помещения. Так она будет начеку. Если никто не придет до наступления утра, диджей должен будет связаться с Кацио и Суо и только с ним. В Сиори расставляет капкан и становится куском сыра, манящим голодную мышь. Когда Анна видит, что Сиори направляется к VIP-кабинкам, она звонит Тацуе и рассказывает ему о произошедшем. Тот факт, что детектив упомянула имя Кацуи, беспокоит бывшую спортсменку. Она надеется, что Тацуе не ввязался в дело, связанное с Джокером. Тацуе надеялся никогда больше не слышать это имя. Но похоже, что Ньярла Татеп издевается над чувствами юноши и взывает к его глубинным страхам. Кроме того, на другой стороне Анна прислуживала Джокеру в облике леди Скорпион. Воспоминания об этом также не способствуют душевному покою Тацуи. Тогда он просит подругу немедленно покинуть клуб и заявлять, что направляется туда сам. Наконец, открыв двери заведения, Тацуя замечает, что Анна все еще на месте. Схватив из-за стойки деревянный меч и попросив диджея не говорить Сиоре о его прибытии, юноша еще более решительно приказывает Анне уйти. Девушка будто бы не узнает Тацую и прямо об этом говорит, но в итоге подчиняется без лишнего шума. Тацуя остается один в коридорах VIP-зоны и быстро начинает ощущать присутствие зловещей энергии, а затем сталкивается с несколькими демонами — Явный признак того, что влияние Ньярла Татепа всегда тенью следует за ним. Тацуя тут же пробуждает скрытые способности своей персоны, которая, к счастью, последовала за ним на эту сторону. Примечание. Можно задаться вопросом, действительно ли этот навык был присущ Тацуе на этой стороне, поскольку пробудившая его игра в персону проходила на другой стороне во время его пребывания в храме Аллая Вместе с Майей, Эйкити, Лизой и Дзюном. Однако то самое событие никогда не происходило на этой стороне. Конец примечания. Теперь он может проложить себе путь через ряды злых существ, бродящих по коридорам. Сёри с опаской ждет таинственного гостя и держит палец на спусковом крючке своего табельного оружия. Когда Тацуя наконец входит в комнату, где находится прекрасная девушка из рядов полиции, она тут же наставляет на него пистолет и приказывает не двигаться ни на шаг. В темноте оба не могут четко различить внешность друг друга, а потому Сиори не уверена, что целится в суда. Тогда она велит незнакомцу встать на колени и поднять руки вверх, и Тацуя без вопросов повинуется. Дрожа от страха, Сиори начинает колебаться из-за относительного спокойствия незваного гостя. Чтобы все проверить, детектив включает свет в комнате и понимает, что перед ней вовсе не тот, кого она ожидала увидеть, а также мимоходом отмечает сходство юноши с сержантом Су. Быстрая проверка водительского удостоверения подтверждает семейное сходство. Очевидно, что перед девушкой не Джокер или какой-либо иной враг. Однако Тацуя предупреждает ее. Джокер не тот, с кем можно обращаться легкомысленно, а пистолетные пули вряд ли способны ему навредить. Юноша рефлекторно хватает детектива за руку и тянет ее к себе, а в стену позади них с силой врезается нож, пролетев мимо хрупкого черепа Сиори, который едва удалось избежать удара острым лезвием. Тацуя почувствовал, что они с девушкой не одни. Притаившись в углу комнаты, Суда, а точнее Джокер, подслушал весь их разговор. Сёри прошибает холодный пот. Убийца ее брата, человек, которого она упорно искала долгие годы, теперь находится всего в нескольких шагах от неё. С дьявольской ухмылкой и в больничном халате, прикрытом кожаной курткой, Джокер выглядит соответствующе своему характеру. Странно и даже пугающе. Тацуя не боится и гордо стоит перед тем, кто на другой стороне называл себя королем-львом. Двое мужчин долго смотрят друг на друга, а с их губ готова сорваться правда о природе сотрясающих суммару событий и имя Ниерлататепа. Татепа. Ползучий хаос упоминается только как «он», поскольку никто из присутствующих не желает его появления. Сиори узнает, что Тацуя и Джокер знакомы друг с другом, но смысл диалога для нее абсолютно непонятен, как будто они говорят на другом языке. Тогда Тацуя без особых надежд пытается образумить Суда и убедить его, что на этой стороне он не обязан оставаться таким же, каким был на другой, и может сам выбрать свою судьбу. Однако, по словам Суда, все не так просто. Широко раскрыв глаза, Он с пеной у рта упоминает первый принцип термодинамики и применяет его в масштабах всей Вселенной, утверждая, что существует фиксированный объем энергии. Если она убывает в одном месте, то же самое происходит и в другом. Не без некоторого удовольствия Суда сообщает Тацуе следующее. Перенеся свою энергию на эту сторону, он вызвал дисбаланс, из-за которого серийный убийца погубил дополнительную жертву. Ньярла позаботился о том, чтобы ею стал маленький Такоя, брат Сиори. Девушка застывает на месте. Каким-то образом, хотя она не понимает ни слова из того, что говорит Суда, Тацуя теперь кажется ей ответственным за ужасную судьбу младшего брата. Затем Джокеру звонят по телефону и бесстрастно сообщают, что он должен убить некую Маю Амана. При упоминании имени журналистки Тацуя неподдельно удивляется. Воздух электризуется, и двое противников призывают свои персоны на глазах у ошеломленной Сиори. Поединок длится недолго. Суду предпочитает покинуть враждебную компанию, чтобы не разыгрывать свои карты слишком рано. Когда обстановка в комнате успокаивается, Тацуя с трудом выдерживает взгляд Сиори, чувствуя ответственность за смерть ее брата. Но детектив ни в чем его не обвиняет — и все еще не понимает, что стоит на кону в борьбе Тацуи, не говоря уже о его настоящей личности. Девушка признается, что после убийства Такуи единственным, кто поверил ей насчет вины Суда, был отец Тацуи. Всего три дня спустя он потерял карьеру из-за того, что вообще ступил на это минное поле. Примечание. В дополнительном сценарии о Тацуи, из которого взята эта сцена, мы узнаем истинную причину увольнения от отца молодого человека. Его обвинили, разумеется, ложно, в получении взятки за преждевременное завершение расследования, связанного с криминальными структурами. Конец примечания. Становится ясно. Она и Тацуя преследуют одного и того же человека. Видя, что юноша страшно подавлен, а его глаза растерянно смотрят в пустоту, Сиори решает приютить его у себя дома. Комфортная обстановка позволит ей присматривать за Тацуей. По ее догадкам, юноша нестабилен и чем-то мучается, но все же представляется важным помощником в борьбе с убийцей ее младшего брата. Сенсациям нет конца. В новой реальности Майя никогда не переживала травмирующих событий в храме Алая. Однако иные обстоятельства не повлияли на ее решение стать журналисткой и работать в издательстве «Кисмет» вместе со своей подругой, фотографом Юкина. Примечание. «Кисмет» — древнее турецкое слово, означающее «судьба», выбрав вполне уместное, учитывая важность этого понятия в дилогии «Innocence Sin» и «Tonal Punishment». Конец примечания. Как часто бывает, Майя читает нотации ее невыносимый главный редактор Мидзуна. На этот раз она велит расследовать слухи о том, что печально известный Джокер несет ответственность за недавнюю серию убийств в Сумару, и Майя получает задание взять интервью у учеников старшей школы «Семь сестер». Перед уходом Майя находит на своем столе анонимную записку с лаконичным и тревожным посланием «Ты следующая». Не придав ему значения, Майя оставляет странное письмо и встречает свою лучшую подругу Улалу Сиридзаву в холле издательства «Кисмет». Они планировали вместе пойти на вечеринку, но неожиданное задание Майи ставит под угрозу планы двух подруг. В итоге Улала решает поехать с Майей в семь сестер, где Юкина назначила встречу Саэка, одной из сотрудниц. Две девушки наблюдают, как учительницу допрашивает полиция Сумару. Один из двух полицейских — сержант Кацуя -Суо, старший брат Тацуи. К сожалению, Саека нечего им рассказать, но она не может не спросить Кацую, вернулся ли его младший брат домой, на что тот отвечает отрицательно. Тацую не видели уже несколько дней, из-за чего учительница беспокоится, а полицейский испытывает раздражение. Когда Майя подслушивает их разговор, она не подозревает, что упомянутый человек — это тот самый юноша, которого она встретила на станции несколько дней назад. Наступившее ощущение дежавю с тех пор не покидало ее ни на минуту. Сайка подтверждает сведения полиции и говорит, что в последнее время Джокер стал единственной темой для разговоров среди учеников школы. Особенно разошелся слух о том, что если позвонить на собственный номер телефона, то Джокер устранит личного врага звонившего – предварительно отправив ему послание. Именно поэтому Кацуэ и его коллеги подозревают Анну Юсидзаку в недавнем убийстве мужчины, когда-то сбившего ее на машине. Но Саэко пытается отстоять невиновность своей подопечной. Преподавателю больше нечего рассказать Мае и Улале, из-за чего они решают обойти школу и выслушать свидетельства учеников. Две девушки вскоре понимают, что школьники – знают гораздо больше, чем полиция, хотя существенная часть информации о Джокере не более чем слухи. Многие подозревают, что именно Джокер совершил известную серию убийств 10 лет назад, а затем был заключен в психиатрическую лечебницу, откуда недавно сбежал. Приходится констатировать, что ученики правы. На школьном дворе Анна получает выволочку от директора Хании и он отчисляет ее на основании одних лишь подозрений по поводу текущего расследования. Она отчаянно протестует вместе с Норико, но сделать ничего нельзя. Ханья хочет сохранить чистоту своего коллектива, а потому не потерпит пятен на репутации семи сестер. Вне себя от ярости Анна покидает школу и бормочет «Я убью его». Майя и Улала становятся свидетелями этой сцены решают допросить директора. Чуть позже они подходят к его кабинету. Постучав в дверь и не услышав ответа, подруги входят в комнату и обнаруживают там тело старика, лежащее в луже крови. Стоя в оцепенении перед трупом человека, чьи крики всего несколько минут назад эхом отдавались в здании, Майя и Улала не знают, что сказать. К ним присоединяется Кацуя, и тоже обнаруживает безжизненное тело директора. Проверив пульс, полицейский замечает записку, природа которой не вызывает сомнений. Ханье был убит Джокером. Когда в кабинете старика появляется Анна, Кацюэ пытается арестовать ее и требует сдаться. Бывшая спортсменка убегает от преследующего ее полицейского, и за ними следуют Майя и Улала. Их останавливает чудовищное существо, из-за которого Кацуя достает табельное оружие. Пока Кацуя вслух размышляет, что это за мерзость, сзади раздается хрипловатый голос. Обернувшись, они видят, что к ним приближается странный человек с бумажным пакетом на голове, одетый в серый плащ. Примечание. На пакете грубо нарисованы линии, напоминающие маску Джокера из Innocent Sin. Конец примечания. Перед ними Суда, объявивший себя Джокером. Кацуэ, Майя и Улала теряют дар речи, не в силах отреагировать на появление врага народа номер один. При этом он, похоже, знает Маю. Ссылаясь на другую сторону, Джокер говорит, что хорошо с ней знаком, а затем призывает Троицу использовать персоны, иначе на них обрушатся легионы его демонов. Адреналин пробуждает запрятанные в подсознании силы и им удается одолеть монстра, вызванного Джокером. Примечание. В ходе необязательных разговоров во время игры мы узнаем, что все они в прошлом играли в персону. Конец примечания. В ответ чудовище наносит страшный удар, в результате которого Кацуэ, Майя и Улала впадают в глубокую кому. Они втроем болезненно просыпаются в измерении Филимона. Таинственный человек в маске, объясняет им, как он уже неоднократно рассказывал другим юным посетителям, природу персон и силу, которую он им доверил. Но на этот раз беседа проходит более хаотично. Филимону как будто не по себе, а его телесная оболочка появляется и исчезает, как частота, ускользающая от радиоприемника. Троица успевает услышать лишь несколько обрывочных фраз. Слухи становятся реальностью и... «Это сторона», после чего Филимон исчезает. Их интроспекция заканчивается крайне внезапно, представив куда больше вопросов, чем ответов. Полицейский и две девушки приходят в себя на холодной плитке в здании школы «Семь сестер». Кацуя немедленно достает телефон, чтобы сообщить начальству об убийстве директора Ханьи от рук того, кто представляется Джокером. Человек с бумажным пакетом на голове бесследно исчез, а потому Кацуя возобновляет поиски первой подозреваемой Анны Йосидзаки. Если смерть Хани произошла из-за договоренности между ней и джокером, то ее необходимо арестовать. Майя и Улала решают сопровождать полицейского. Троица обыскивает здание, но не находит никаких следов бывшей спортсменки. После долгих минут бесплодных блужданий, Кацуя решает проверить часовую башню, где могла укрыться Анна. Интуиция полицейского не подвела. По всей видимости, Анна хотела убежать от Джокера, но тот загнал ее в тупик на подмостках и теперь ласково водит острием меча по ее шее. Девушка отрицает свою причастность к убийству Хании, Она никогда бы не обратилась к услугам Джокера. Однако человек в маске убежден, что он и она — партнеры — что эта сторона ужасна, а другая — реальна. Суда в бумажном пакете на самом деле имеет в виду круг масок, которому он и Анна под именами «Король Лев» и «Леди Скорпион» соответственно присягнули на верность в том измерении, где Нерлотатеп выиграл спор с Филимоном. Разумеется, девушка понятия не имеет, о чем говорит противник тоже чувствуют Кацуя, Майя и Улала, когда пытаются в последний момент спасти Анну. К несчастью для них, Джокер действует на совершенно ином уровне и отбивается от троицы, как и случилось несколькими минутами ранее. Потерпев поражение, герои снова теряют сознание и не замечают появления Тацуи. Ему удается противостоять Джокеру. Два бойца сражаются на равных, и в конце концов Тацуя одерживает верх над противником, вынуждая того бежать. Опасность миновала, и молодой человек вытаскивает раненую Анну и приводит ее к остальным. Майя приходит в сознание, но прежде чем она успевает задать Тацуе накопившиеся вопросы, он дает ей повязку семи сестер и просит ее обратиться в детективное агентство Кудзуноха. Там она должна будет распространить слух, о том, что такая повязка обеспечивает защиту. Примечание. Тацуя ранее передал такую же повязку Сиори. Конец примечания. В заключении Тацуя говорит ей не преследовать Джокера и забыть обо всем. Информатор. Кацуэ, Майя и Улала отправляются в агентство и просят Тодороки и его помощницу Тамаки распространить слух о том, что повязка семи сестер дарит неуязвимость при столкновении с Джокером. Тадороки признается, что слышит эту просьбу не впервые, и все понимают, что в агентстве уже побывал Тацуя. Молодой человек в самом деле пытается противостоять Джокеру и распространяет против него новые слухи, хотя результаты кажутся довольно слабыми. Тем не менее Тадороки соглашается на просьбу Майи. Затем Тамаки поручает троице связаться с неким Баофу. Он занимается распространением слухов и ведет веб-страницу, где перечислены все активные сплетни. Герои отправляются в близлежащее интернет-кафе в надежде встретиться с ним. Когда они, наконец, попадают туда, их охватывает странное чувство. Несомненно, рядом с ними находится обладатель персоны. Баофу одетый в шафраново-желтый костюм мужчина с длинными волосами и маленькими круглыми очками, сразу понимает, что новички пришли именно к нему. Таинственный человек готов обменяться информацией. В поисках исходной причины происхождения слухов Баофу сплел целую паутину из источников и данных. Он рассказывает Кацуе, Майе и Улале, что слухи о Джокере впервые были упомянуты в одном телешоу, а затем быстро разошлись из уст в уста. Однако, благодаря дальнейшим поискам и полномасштабному мониторингу, Баофу смог найти еще более ранний источник — сообщение на телефоне Тацуза Суда, влиятельного министра иностранных дел. Будучи бывшим офицером полиции, но пока он держит этот факт в секрете, Баофу давно следит за работой Суда, а первые подозрения в его оккультной деятельности возникли еще 10 лет назад в связи с убийствами, совершенными в Сумару его сыном, Тацуей Суда. Новые сведения представляются особенно важными для Кацуи, поскольку его отец лишился карьеры при попытке остановить сына Суда. Баофу предлагает трем героям помочь ему в расследовании, а в обмен соглашается привести их к обители Суда, психиатрической лечебнице Маримота, в которую его отец – вложил целое состояние под видом благотворительности. Группа попадает в лечебницу, где на полу лежат несколько трупов, а стены испачканы кровью. По всей видимости, здесь произошло нечто ужасное. При беглом осмотре останков Кацуя замечает, что погибшие не были ни сотрудниками больницы, ни даже японцами. Баофу узнает в них тайванцев. Вероятно, они были членами группировки Тянь Таолянь. Примечание Название навеяно реально существовавшей тайванской мафиозной группировкой Тянь Даомен. У них совпадает два из трех Канзи. Конец примечания. Неизменно информированный Баофу добавляет, что Тацудзасуда Суда наладил связи с мафией, когда пять лет назад был министром юстиции. Однако трудно понять, зачем тайванцам нападать на лечебницу, где, как считается, находится сын Суда. В конце концов герои встречают травмированную медсестру, которая с болью рассказывает о событиях, предшествовавших их визиту. Сын Суда сбежал из своей изоляционной палаты, призвал легионы демонов и уничтожил почти весь персонал, а также тайванцев, прибывших по неизвестной причине. Майя и остальные решают отправиться в палату 303, где жил Суда, в надежде отыскать хоть какие-нибудь улики. Как только дверь открывается, группа обнаруживает отголоски психического состояния Суда. Беспорядочного, хаотичного и поистине ужасающего. Стены палаты покрыты бессвязными надписями, содержащими параноидальный бред и фрагменты пророчества Майя, принадлежащего другой стороне. Здесь даже нарисован огромный глаз. Возможно, он иллюстрирует манию преследования. Неразборчивая надпись «Ньяр» все же выдает источник всех мучений суда. Ползучий хаос. ньяр Лататеп. В окружении слов и набросков, которые ей должны быть неизвестны, Майя внезапно теряет равновесие. Охваченная неописуемой тревогой журналистка снова страдает от неприятного чувства дежавю, настигшего ее при встрече с Тацией. Хотя комната пустует, все чувствуют присутствие Джокера в здании, что подталкивает героев продолжить расследование. После нескольких минут бесплодных поисков остается только кабинет директора психлечебницы. Мощная хаотическая энергия, исходящая из помещения, не оставляет сомнений в том, что Джокер находится именно там. Когда Баофу и остальные входят в маленькую комнату, они обнаруживают несколько растерзанных тел, посреди которых стоит суда и небрежно любуются собой в большом зеркале. Запах крови и гробовая тишина придают обстановке особенно удушливый характер. Кацуя прерывает всеобщее ошеломление и требует отсюда раскрыть правду о его преступлениях, как нынешних, так и прошлых. Молодой полицейский хочет раз и навсегда узнать, прав ли был его отец в своих подозрениях. Да, Суда действительно совершил серию убийств и поджогов 10 лет назад, до того, как отец-политик по имени Тацудзе упрятал его в психушку. Заметно взвинченный Суда объясняет, речь сопровождается нервным смехом, что с ним регулярно связываются «голоса», которые даруют ему силы, и передают указания, а также требуют человеческих жертв, подобных тем, что валяются здесь, на полу. Суда подтверждает подозрение Баофу и добавляет, что тайваньские бандиты находятся на жаловании у его отца. Именно он попросил их ликвидировать сына. Убийца предлагает Баофу выглянуть на улицу. Сквозь оконные жалюзи он видит на парковке лидера Тянь Тао Лянь, загадочного Юн Пао, с которым он хорошо знаком. Не говоря ни слова, Баофу покидает своих удивленных товарищей, но Кацуя, Улала и Мая не собираются его преследовать. Суда сейчас важнее. В итоге он признается, что если раньше убивал ради удовольствия, то теперь его цель состоит совсем в другом. Он хочет уничтожить эту сторону, которую считает ложной, в пользу другой стороны ведь та должна быть правильной и настоящей». Кажется, суд убежден в том, что говорит, однако Трио с трудом понимает, о чем толкует поджигатель. Тем не менее, Майя переживает из-за этих слов, по-прежнему находясь во власти странного беспокойства. Ее чувство особенно подпитывается тем, что Суда будто бы обращается непосредственно к ней. В конце концов он приглашает журналистку, Присоединиться к нему в музее авиации, если ей хочется яснее увидеть всю картину, а затем волшебным образом исчезает. Воспоминания о пожаре Кацуэ, Улала и Майя встречают Баофу у входа в здание, и он сразу же дает им понять, что не намерен оправдываться за свое поведение. Все понимают, что он знаком с Юн Бао, но мужчина в очках больше ничего не говорит. Тогда квартет решает последовать за судом в музей авиации, хотя его приглашение больше похоже на ловушку. Там Майя и остальные с удивлением обнаруживают, что в музее полно школьников на экскурсии. Поиски Джокера значительно усложняются. В зале музея к группе подходит молодой человек с тонкими чертами лица, некий Дзюн Касихара. Примечание. В этой реальности Дзюн сохранил фамилию отца, так как его родители здесь не разошлись. Конец примечания. Он убежден, что в прошлом уже встречался с Майей и спрашивает журналистку, знакомы ли они. Та не знает, что ответить. Майя не может вспомнить, где видела Дзюна, но его лицо не кажется ей чужим. Юноша говорит, что получил странное приглашение отправиться в музей на встречу с другом, но не сообщает никаких подробностей. Улала советует уходить как можно скорее, но едва девушка успевает договорить, как вход в музей охватывает пламя. Истерический смех Суда слышен через громкоговорители. Джокер разложил бомбы по всему зданию и взорвал некоторые из них на первом этаже, заперев героев в пылающем плену. Развеселившись, Суда спрашивает Маю, помнит ли она это событие, а также то, что произошло на другой стороне, когда ей пришлось столкнуться со своим страхом перед огнем. Журналистка не понимает ни слова из бредней суда, но удушающая жара музея кажется ей ужасно знакомой. Кацуя берет дело в свои руки и приказывает Дзюну отыскать учителей, ответственных за школьников, чтобы все могли как можно быстрее добраться до крыши. Подъем оказывается чрезвычайно трудным и хаотичным. Целые участки стен постепенно рушатся под гнетом усиливающегося жара пламени. Наконец, оказавшись на вершине здания, группа обнаруживает, что Суда держит Дзюна в заложниках и угрожает перерезать ему горло. Перед ним стоит Тацуя с мечом в руке и требует отпустить юношу. Суда не намерен отступать и призывает Дзюна вспомнить другую сторону, где он был Джокером но тот не понимает ни слова из того, что говорит поджигатель. Тогда Суда смотрит на Маю широко раскрытыми глазами и умоляет ее заглянуть в свои воспоминания, но Тация тут же велит ей не делать этого. Журналистка понимает, внутри нее есть нечто неизвестное, что притягивает и Суда, и Тацию. Некий ящик Пандоры, который Суда хочет открыть, а тацуя держать на замке. Сгоревший пол вдруг разверзается под ногами героев. Им удается избежать фатального падения. Но Тацуя оступается и в последний момент хватается рукой. Теперь он висит над провалом, а языки пламени уже достигают его ног. Майя бросается на помощь и пытается подтянуть его, с трудом выдерживая вес юноши и смешки суда, пока тот продолжает подталкивать ее навстречу забытым воспоминаниям. Разве она не пережила похожую ситуацию в другой жизни? Джокер, наконец, отпускает Дзюна и направляется к Майе. В тот момент, когда он собирается обрушить свой меч на беззащитную журналистку, Дзюн толкает его в образовавшуюся дыру. Убрав врага с дороги, герои пытаются найти выход, пока не сгорели дотла. Тацуя целый и невредимый благодаря усилиям Майи, предлагает группе и школьникам перейти на экспонат в виде дирижабля в верхней части музея. Из-за последних слухов он вновь стал полностью рабочим, эхо с другой стороны. Беспорядочно нажимая кнопки на приборной панели, героям удается оторвать дирижабль от земли и покинуть музей. Вернее, то, что от него осталось. Но опасность еще не миновала, так как суда, которого все считали погибшим, Пережил ужасное падение и сумел забраться в дирижабль, решив сразиться с противниками. Когда он понимает, что происшествие лишило его половины лица, Суда теряет остатки рассудка. Тацуя, Майя и остальные вынуждены вступить в бой с Джокером. Он стал совершенно неуправляемым и теперь насылает на противников легионы демонов. После безжалостной битвы Суда наконец сдается под ударами Тацуи. Нет никаких сомнений в победе героев. И все же, задыхаясь, Суда объявляет, что господство Джокера только началось. Что это? Печальное пророчество? Или последние слова безумца? У группы не остается времени на размышления, когда дирижабль начинает терять высоту, и каждый взрослый забирает как можно больше детей, прежде чем прыгнуть с парашютом в море вокруг Сумару. Встретившись на пляже, Друзья не могут поверить в произошедшее, но вроде бы никто не пострадал. Отсутствует только один человек — Тацуя. Вирус Джокера После вынужденного увольнения из полиции отец братьев СУ стал работать простым охранником в парке Аоба, где старается держаться незаметно. Учитывая странность последних событий, Сиори чувствует себя обязанной сообщить бывшему полицейскому о необычном поведении его младшего сына Тацуи. Встретившись со старшим Суо на его рабочем месте, девушка передает ему диктофон. На записи слышно, как юноша рассказывает о своих злоключениях на другой стороне. Примечание: Хотя старший Суо впервые появляется в дополнительном сценарии о Тацуи, из которого взята эта сцена, а именно из первой части главы «Одинокая тень 2», нам так и не сообщают, как его зовут. Конец примечания. Сёрия обещала держать эти сведения в тайне, но время секретности оказалось слишком тяжелым. Выслушав рассказ Тацию, его отец понимает, что девушка просто не могла поступить иначе, а потому поделилась такими откровениями. Другая сторона, Джокер, персоны, слухи. Сиори сетует на то, что Тацуя считает себя обязанным разбираться со всем этим в одиночку, что полиции, или, по крайней мере, высшему руководству, нельзя доверять, а сам он старается любой ценой избегать контакта с Майей и опасения пробудить ее скрытые воспоминания. Однако Сиори все же уважительно просит отца Тацуи не вмешиваться в дела сына. Он понимает, что своими действиями только поставит его в затруднительное положение, и после разговора с женой соглашается снять плакаты о розыске, которые они расклеили по городу. Тем временем на берегу, где герои оправляются от переживаний и пытаются высушить промокшую одежду, царит напряженная атмосфера. Хотя Улала невольно радуется смерти Джокера, Баофу холодно отчитывает ее и объясняет, что дело еще не подошло к концу. Кацуэ тоже достается, когда ему приходит в голову мысль позвонить в полицейский участок и проинформировать коллег о ходе расследования. Баофу утверждает, что полиция коррумпирована и ничего не сможет сделать. Далее группа распадается. Кацуэ и Улала идут своей дорогой, а Майя возвращается в издательство Кисмет, чтобы узнать последние новости, и договаривается делиться информацией с Баофу. Вернувшись на свое место работы, Майя заходит в кабинет невыносимого главного редактора. Там она с удивлением обнаруживает телезвезду Тидзуру Сигами по прозвищу Ван Лун, чей стремительный взлет был вызван точностью ее предсказаний в программе, посвященной гаданиям. Когда она, поприветствовав Майю, покидает здание, все сотрудники прилипают к экранам телевизоров. В новом выпуске программы Ван Лун Тидзуру должны объявить настоящую личность Джокера. Майя выражает сомнение. Только что разобравшись с суда, она не верит, что гадалка способна сообщить хоть что-то полезное. Припав к экранам, сотрудники Кисмет, включая Юкина, дрожат от нетерпения. Но когда Ван Лун Тидзуру, наконец, раскрывает правду, все испытывают смешанные чувства. По ее словам, Джокер — не конкретный человек, а то, что она называет «дзёка». Некто, одержимый энергией кэгаре. Примечание. Дзёка соответствует японскому произношению слова «джокер». Далее будет приведен более подробный анализ термина, но сейчас стоит отметить его связь с антагонистом. Кегара буквально переводится как «грех». Конец примечания. Эта энергия может представлять ревность или ненависть, а зачастую и то, и другое. Но что еще хуже, Кагара порождает еще больше Кагары и формирует порочный круг, будто змея, кусающая свой собственный хвост. Бесконечный цикл насилия становится трудно прервать. Ван Лун Тидзуру, наконец, произносит фразу, которая в дальнейшем окажет катастрофические последствия для города Сумару. По ее словам, тот, кто прибегнет к услугам Джокера, сам станет Джокером. Мая Юкина и их коллеги ошеломлены новым откровением. Кацуя возвращается в полицейский участок и застает в кабинете своего начальника, капитана Симадзу. Тот, прочитав рапорт Кацуи, презрительно советует ему обратиться к врачу и называет отчет полной ерундой. События в лечебнице Маримота даже нельзя проверить, так как из-за утечки газа здание сгорело, а по поводу полета дирижабля из музея авиации еще ведется расследование. Кацуя возмущается, совершенно справедливо считая, что Симадзу пытается замять дело. Затем в кабинет входит полицейский и заявляет, что в разных частях Сумару произошло несколько убийств, похожих на преступление Джокера. Когда Кацуя настаивает на том, что нужно допросить Тацудзе суда, Тагаси, еще один его начальник, попросту отстраняет юношу от службы. Примечание. Тагаси был ответственен за отстранение отца Кацуи после того, как тот попытался арестовать младшего суда за преступление, совершенные десятью годами ранее. Конец примечания. Взбешенный Кацуя покидает кабинет Симадзу, даже не обратив внимания на странного человека, тихо сидящего в дальнем углу комнаты. Когда нарушитель спокойствия уходит, Симадзу передает тому загадочному типу список людей, которые связывались с Джокером по телефону в последние недели. Человек со шрамом на лице — никто иной, как Юн Пао, глава мафии Тянь Тао Лянь. Заявление Ван Лун Тидзуру оказывает эффект медиабомбы. Все газеты и телеканалы пестрят заголовками об этой ужасной новости. Кто вызывает Джокера, сам становится Джокером. Доверие к гадалке быстро превращает историю в абсолютную правду. Она мигом перешагивает стадию слухов и становится непосредственным фактом. Разумеется, свою роль сыграла сила влияния слухов на Сумару. Итак, в вестибюле здания Майя встречает Баофу. Мужчина в очках слышал о заявлении Ван Лун Тидзуру и пожаре, охватившем лечебницу Маримота, в чём он без колебаний обвиняет Тацудзасуда. Журналистка предлагает Баофу найти Кацую, ведь он должен располагать более подробными сведениями. Трео встречается у входа в полицейский участок, когда Кацуя уже собирается уходить оттуда. К сожалению, из-за некомпетентности и коррумпированности его коллег, особенно начальства, у него мало информации неизвестной Майи и Баофу. Значит, охоту на Тацудзасуда Суда придется вести тайно. Тем временем Май звонит у Лала. Девушка говорит странно. Ее голос дрожит, а слова звучат нерешительно. Она призывает журналистку бежать, пока ее подруга не изменилась. Баофу обдумывает сказанное и выдвигает предположение, что у Лала, возможно, сама вышла на контакт с Джокером и теперь становится такой же, как он. Но где же сейчас находится лучшая подруга Майи? Журналистке вдруг приходит мысль о клубе Голд, где раньше тренировалась Улала. Майю охватывает не просто интуиция, а сильное чувство дежавю. Она вспоминает ссору Улалы с мошенником, обещавшим ей замужество. Странно, но девушка не может определить даже приблизительную дату того странного события. Может быть, это просто игра ее воображения? Нет. Здесь явно замешано что-то более сильное, чем простая интуиция. Иначе как Майя могла вспомнить лицо, которое в этом у нее нет никаких сомнений, она никогда не видела? Баофу предлагает нанять детектива и разыскать человека, способного привести их к Улале. Полученное от Мая описание внешности приводит героев в бар, где жулик, назвавшийся Йоэти Макимурой, пытается обманом выманить немалые деньги у наивной девушки. Кацуя окликает его, но вместо того, чтобы напомнить о беззаконности его действий, полицейский предупреждает юношу, что в ближайшее время на него может напасть Джокер. Хотя он отрицает свою причастность к проблемам у Лалы, молодой человек становится более разговорчивым, когда понимает, что его жизнь в опасности. Баофу лишь забавляет тот факт, что спасать мошенника – Может быть, уже слишком поздно. Они решают пойти в клуб «Голд», где Майя надеется встретить Улалу. Хостес предупреждает журналистку, что одна клиентка забаррикадировалась в зале и заставила всех уйти, упоминая об опасности, угрожающей ей и всем остальным. Кацуя не сомневается, что речь идет об Улале. Втроем они проникают в здание и ведут за собой Макимуру, чтобы защитить его от возможного нападения Джокера. Поднявшись на несколько этажей, группа, наконец, обнаруживает Улалу, съежившуюся в глубине фитнес-зала. Девушка явно не в своем уме. Когда Майя пытается подойти к ней, Улала внезапно встает и демонстрирует преображенную внешность. Тонкие черты лица лучшей подруги Майи сменились безупречно белым макияжем и кроваво-красными губами, на которых застыла широкая, почти коварная улыбка. Улала превратилась в Джокера. Неузнаваемая девушка рассказывает, что обратилась к его услугам не для убийства Макимуры, а чтобы расквитаться с Маей. Трудно сказать, простая ли эта попытка замести следы или правдивая информация, но все понимают, что противостояние неизбежно. Мая, Баофу и Кацуэ вынуждены сражаться с подругой. Хотя процесс им не нравится, после ожесточенной борьбы ее удается одолеть и уничтожить злую персону. Обессиленная Улала возвращается в свое обычное состояние, падает в объятия Майи и признается, что и правда желала смерти подруги после целой ночи пьянства и оплакивания собственной судьбы. Улала долгое время скрывала болезненную зависть к журналистке, которая преуспевала во всем, пока сама у Лала терпела неудачи как в романтических отношениях, так и в профессиональной деятельности. В конце концов, она теряет сознание от усталости и отчаяния в руках своей лучшей подруги. Кацуя предлагает отвести ее в больницу, но Баофу сомневается, что ей это поможет. Похоже, болезнь у Лалы протекает гораздо глубже, а тот факт, что во время боя она призвала персону, напоминающую персону Суда, Указывает на то, что инфекция превращает людей в Джокера через подсознание. Затем он предлагает отвести ее в бархатную комнату, где происходит рождение и создание персон. Вероятно, ее хозяин Игорь сможет как-то помочь. Принудительный карантин. Трио приводит все еще бессознательную Улалу в обитель таинственного Игоря и после нескольких заклинаний ему удается отправить Джокера обратно в глубины подсознания девушки. Поскольку Джокер прежде всего служит проявлением «кэгары», негативной энергии, присутствующей в каждом человеке, избавиться от него навсегда невозможно. Игорь предупреждает героев о неумолимой опасности, нависшей над ними. Хотя ему удалось на мгновение подавить Джокера, поражающего сознание Улалы, ей все еще необходимо не дать ему взять верх. Придя в себя, девушка извиняется перед Маей. Не утратив прежней доброжелательности, та охотно прощает подругу. Далее у журналистки звонит телефон, и на другом конце линии оказывается Анна Йосидзака, которую несколькими днями ранее обвинили в том, что она попросила Джокера убить директора Ханью. Бывшая спортсменка сообщает, что ее подруга Норика сама стала Джокером, и, судя по всему, Теперь ее держат вместе с другими, такими же страдальцами в ночном клубе «Зодиак». кацуя и Баофу скептически относятся к природе странного похищения и не совсем понимают, зачем кому-то понадобилось собирать всех джокеров в одном месте. Однако, предчувствуя серьезную зацепку, способную привести их к суда они решают отправиться в ночной клуб. Майя находит Анну вдали от танцпола. Пользуясь случаем, она благодарит группу за помощь в часовой башне. Узнав, что тогда ей на выручку пришел Тацуя, девушка рассказывает о своем беспокойстве касательно брата Кацуи. Она давно не слышала о друге, и его поведение вызывает много вопросов. Он только и повторяет, что должен «покаяться за свои грехи». Затем Бауфу просит Анну подробнее рассказать о недавних похищениях. Оказывается, похитители состоят в тайваньской мафии. Они обосновались в подвале здания, которое теперь принадлежит им. Не теряя времени, группа отправляется туда и обнаруживает, что здание и правда кишит бандитами. В конце концов, Баофу открывает двери в кабинет Юн Пао, главы Тянь таолянь которому питает давнюю неприязнь. Кацуэ вспоминает, что видел его в кабинете Симадзу, из-за чего еще больше усомняется, в надёжности своих коллег. Баофу не сводит глаз Юн Пао и настойчиво требует, чтобы тот рассказал ему все, что знает, о Тацудзасуда, Суда, иначе его ждет медленная и мучительная смерть. Наэлектризованный воздух между двумя мужчинами и жестокость слов Баофу никого не оставляют равнодушным. Однако, чтобы сбить спесь Юн Пао, нужно нечто большее, чем парочка скупых угроз. И все же он признает, не без некоторого цинизма, Что из общих интересов сотрудничает с полицией и правительством в рамках сбора джокеров? Кацуя теряет терпение и требует, чтобы Мафиози отпустил похищенных им людей. Но Юн Пао сообщает, что у него здесь только одна пленница бедняжка Нурика. Его приспешник приводит девушку. Похоже, она не в себе. Должно быть, ее накачали какими-то препаратами, чтобы утихомирить бойкий пыл. Она нападает на группу в неуравновешенном состоянии, и друзья вынуждены защищаться. Бой проходит трудно, так как герои стараются не задеть Норика. Их враг — Джокер, ставший ее персоной, а не она сама. Девушку удается одолеть. Но герой понимает, что Юнь Пао и его приспешники воспользовались суматохой и сбежали. Баофу в ярости. Бедную Норика ведут в бархатную комнату, где ее можно подвергнуть той же процедуре, что и Улалу, успокоив злую персону. Лечение проходит успешно. К радости Анны, которая встречает свою сестричку целой и невредимой. На телефон к и поступает звонок, но полицейский не узнает голос на другом конце. Человек с кодовым именем Сник утверждает, что у него есть информация о Тацудзасуда. Кацуя сомневается в его словах, но у него и остальных так мало зацепок, что он соглашается встретиться с таинственным информатором в парке Аоба чуть позже. Хотя герои подозревают, что попадут в очередную ловушку, назначенное место выглядит куда более спокойным, чем ожидалось. Кацуя садится на скамейку и оказывается спина к спине с человеком в плаще, тем самым с ником, желающим сохранить свою личность в тайне. Сник рассказывает, что влияние Тацудзо Суда распространяется гораздо дальше, чем можно себе представить. Суда связан со всеми, от полиции до правительства, от СМИ до крупного бизнеса. Он стоит во главе «Разветвленные сети», чье ядро называется «Новый мировой порядок» и объединяет горстку высокопоставленных лиц, соответствующих иерархий. Хотя описанная с Сником ситуация кажется безрадостной, Информатор делится и проблеском надежды. Он сообщает Кацуе, что другие добродетельные люди также решили проводить расследование сети Тацудзасуда и создавать помехи в ней, так что он не одинок в своей борьбе. Сник передает Кацуе две фотографии, где изображены два возможных помощника, с которыми ему следует установить контакт. Затем таинственный информатор ускользает, оставив в группе новую зацепку. Вернувшись в детективное агентство, Улала предлагает положиться на слухи, чтобы привлечь внимание одного из упомянутых потенциальных союзников и организовать встречу с ним. Герои решают распространить слух о том, что в баре Парабелум находится человек, обладающий важной информацией о Тацудзасуда. Цель должна клюнуть на такую наживку. Ловкий маневр позволяет группе встретиться с двумя людьми, о которых говорил Сник — а именно с Кэем Нандзио и Эрика Элли Кирисимой. Примечание. Эрика уже появлялась в персона 2 Инносенсин, но Нандзио показывается впервые со времен первой персона. Конец примечания. Они уже некоторое время работают вместе, чтобы противостоять оккультным планам суда с помощью весомого состояния Нандио и его информационных ресурсов. Он приглашает Майю и остальных присоединиться к нему в роскошных апартаментах, где вместе с пособниками он разместил необходимое оборудование. Во время встречи быстро всплывает имя секретаря Тацудзасуда некоего Хисатаки Синдзё. Как подозревает Нандзё, это псевдоним, скрывающий личность хорошо знакомого ему человека. Речь идет о Такахисе Кандоре, И хотя Нандзю и его друзья Наоя, Маки, Масао и другие убили его несколькими годами ранее в ходе событий в Микагайт ⁇ сила слухов вернула его к жизни. Примечание. Хисатака Синдзио в американской версии Гай Синдзю. Такахиса Кандори в американской версии переименован в Гвида Кандори. Конец примечания. Само собой разумеется, что присутствие такого существа, работающего рука об руку стацуцзасуда, не сулит ничего хорошего. Нандю добавляет, что Кандури часто посещает лабораторию неподалеку. По словам молодого человека, там хранятся новые Джокеры. Следующий пункт назначения группы теперь кажется очевидным. Элли же планирует отправиться на телестудию, где снимается шоу «Ван Лун Тидзуру», которую все подозревают в причастности к планам нового мирового порядка. Именно она запустила слух о том, что тот, кто призывает Джокера, сам становится Джокером. Примечание. Игроку предоставляется выбор — следовать за Нандзю или Элли. Мы остановились на ветке Нандзю, она интереснее и длиннее. Независимо от того, за кем пойдет игрок, история останется прежней — а оставшийся персонаж позже расскажет о своем собственном расследовании. Конец примечания.